Глава сороковая. То, что случилось нечто ужасное, и так понятно. Не только потому, что наши планы резко меняются. Вижу это по его побледневшему лицу. По напряжению и даже растерянности, которые так редко можно считать на этом уверенном лице. Я едва успела одеться, как послышался сильный грохот снаружи. С испугом побежала вниз, когда узнала, что это приземляющийся прямо на плато перед домом вертолет, и он должен отвезти на свой аэропорт. Мы возвращались в Москву. Отец Анзора очень важный человек. Страшно представить, что могло случиться, чтобы вот так стремительно нам пришлось нестись обратно. Я не задаю лишние вопросы. Только кладу руку на его напряженное плечо, когда Анзор смотрит в окно иллюминатора вертолета, а на самом деле куда-то далеко вглубь себя. Он оборачивается на меня и впервые за все это время пытается улыбнуться, но у него не получается. Сердце сжимается от боли за него. Хочу поддержать, подбодрить, но просто даже не знаю, как это сделать». Я совершенно растеряна от всего происходящего. Стоит нам приземлиться, мы пересаживаемся на борт небольшого частного самолета. Сколько новых видов транспорта я за сегодня освоила. А еще даже полудня нет. Это могло бы быть увлекательным при других обстоятельствах. Заходим в шикарный, словно бы сделанный из янтаря салон. Я немного торопею, когда вижу там уже сидящую красивую статную девушку в восточной внешности. Отдаленно она напоминает Анзора, только черты лица ее намного более мягкие и утонченные. Она поднимает на нас взгляд, царапает красивыми, слегка раскосыми глазами сначала брата, потом совсем небрежно меня, а потом снова возвращается к брату. Лилиц с утра пыталась до тебя дозвониться, Анзор, говорит девушка без приветствия. Твой телефон был отключен. Звонила потом мне, просила, чтобы я передала тебе поздравление или чтобы ты перезвонил. Здравствуй, Джамиля. Словно бы игнорируя ее слова, отвечает Анзор, берет меня за руку и подводит к девушке. «Рада, познакомься, это моя младшая сестра Джамиля. Джамиля — это Рада, моя девушка». Хотела было уже расплыться в приветливой улыбке, но натыкаюсь на сдержанный кивок и холодею в момент еще больше. «Ты слышишь меня?» Словно бы настолько, что не представили, и не нужно было хотя бы как-то для приличия обменяться словами вежливости, продолжает раздраженная девушка. Перезвонили Лилит, я вам не передатчик». «Это ты меня слышишь?» Закипает Анзор. По его тону понятно, что он на грани, чтобы взорваться. Я уже изучила характер этого мужчины. И мне даже хочется спрятаться сейчас, скрыться. Страсть как неудобна. Я не должна быть здесь, на их семейном самолете. Хочу сбежать. Могла бы, точно сбежала. Подними глаза и посмотри сюда, Джамиля. Я повторяю, это рада, моя девушка. Она, как и ты, учится на первом курсе Института международных отношений, только на другом курсе. На бюджете, между прочим. Рада очень умная. И очень красивая. Улыбается в ответ Джамиля, только эта улыбка совсем не добрая. Она и не злая. Она презрительная, что ли. Эта девушка смотрит на меня так, словно бы хочет сказать, все и так с тобой понятно». В груди скребут кошки. Я прямо ощущаю, как к лицу приливает жар унижения. Стюардесса вежливо просит нас занять свои места, Анзор заботливо усаживает меня, словно бы специально напротив сестры. Это все его характер. Он пытается ее прогнуть. И, наверное, сейчас совершенно не считывает мое состояние близкой к истерике. А еще я ругаю себя, что так реагирую, потому что у них в семье сейчас и правда что-то нехорошее творится, а я тут. Со своим эгоизмом. Кстати, Джамиля, как у тебя с автоматами по зачетам? Успеваемость наладила? Продолжает он, пока самолет набирает скорость, и природный страх перед взлетом на время затмевает мою растерянность. «Все хорошо, спасибо», — отвечает девица. Я начала заниматься с репетиторами. Рада могла бы помочь тебе по некоторым дисциплинам. Навязывает нам общение Анзор. Неужели он не видит это холодное пренебрежение с ее стороны? Девушка снова переводит на меня взгляд. «Конечно. Мы обязательно обменяемся телефонами с твоей... девушкой». Делает ударение на последнем слове. «И договоримся попить вместе кофе, раз ты так настаиваешь всеми возможными намеками. Мои щеки краснеют». Хочу провалиться под землю, хоть при наборе высоты эта аллегория далеко не самая хорошая. Смотрю в окно, пытаясь выключить захлёстывающие эмоции. «Как папа?» — спрашивает вдруг Джамиля. «Я все знаю, конечно же. Не надо вам с Расулом делать вид, что я либо двухлетка, либо ретардка. Он все еще без сознания? Я с ним еще не общался». Глухо отзывается Анзор. Они молча переглядываются и кивают. Больше никто ни с кем во время пути не разговаривает. Приносят завтрак, который словно бы специально, чтобы заполнить паузу ожидания приземления, растягивается почти на час. Потом мы пьем кофе. Каждый сидит в телефоне. Анзор считывает, мое напряжение время от времени касается меня, но в присутствии его сестры эти прикосновения лишь обжигают. По прилету Джемеля срывается из салона первой. Анзор выходит со мной и сажает в машину красулу, которая встречает меня сдержанным кивком, а с братом быстро и напряженно о чем-то перешептывается. «Я позвоню». Звучит вместе с беглым поцелуем в губы, после чего Анзор срывается с места в сторону другой машины, ожидающей прямо на взлетно-посадочном поле. А я сажусь в холодный салон к немногословному брату своего парня. Спрашивать что-то сейчас было бы верхом кощунства. И потому половину пути до общаги я сначала просто таращусь в окно, а потом открываю телефон и в поисковике забиваю фамилию Анзора, чтобы охнуть в ужасе. Вчера ночью на его отца было совершено покушение, и он в реанимации. Слова и строки сливаются перед глазами в одно пятно. Мне физически больно за любимого и его переживания. И даже грубость Джамили можно оправдать нервами из-за состояния отца. На душе необъяснимо нарастает волнение. Мы подъезжаем, когда за окном уже темнеет. Расул, не проронивший ни слова за весь путь, хотя в Иваново при нашем последнем контакте он был очень даже разговорчивый, вежливо спрашивает, к какому входу меня лучше подвести. Прощаюсь, чувствую, как напряжение и волнение внутри только нарастают. Забираю соседки мяукающего в приветствии Рыжика и целую его в ароматную макушку. Уже в комнате просто сажусь на кровать и таращусь в одну точку. Открываю мессенджер. Вижу, что Анзор в последний раз заходил в сеть еще до нашего отлета из республики. Как он там? Что на самом деле произошло? Нет ли для него и его семьи никакой опасности? Как факт того, что я была с ним и это видела его сестра, отразится на наших отношениях? Расскажет ли она кому-то в семье? И кто такая Лилитта Крияна, желавшая поздравить Анзора с днем рождения?